Явление 20. -е. Те же из ступеньев показывается в дверях кабинета. Вы не знаете моих настоящих чувств. Говорю вам, вы их не знаете. Ваше съедство! А, а это вы, Алексей Иванович. Откуда вы явились? Из кабинета. Из кабинета, ваше съедство. Я, я был тут, в кабинете, ваше съедство. Я думал, что вы на службе. А мы здесь с вашей супругой занимались музыкой Друг мой, ты можешь благодарить графа Разрешите, я ему окажу сам Позже, когда мы придем к большему согласию Вы счастливый человек Любите вы музыку? Как же, ваше счастье, я... Кстати, вы мне хотели что-то показать Вы забыли? Я? Я? Да, вы? Вы уже забыли? А, э, а, ах, да, точно. Я теперь вспомнила. Я хотела вам показать наш сад. До обеда еще есть время. А, а у вас есть сад. Небольшой, но в нем довольно цветов. Да, да, я помню. <связь> вы всегда были до них большая охотница? Покажите. Покажите мне ваш сад. Сделайте одолжение. Что же, что, же, что же... это значит, а? В три часа или без места.